Парень с девушкой ушли, когда на улице совсем стемнело. Томока, кажется, так по-настоящему и не согрелась. Вежливо попрощавшись с Кисе и Александром, она побрела к выходу, кутаясь в джинсовую куртку. Акио ее обогнал, распахнул перед ней дверь. И когда она выходила на улицу, нежно приобнял за плечи. Официант взглянул на свои наручные часы. «Мы скоро закрываемся, Арекусандорусан». Хотите что-нибудь еще? Нет, Кисе, спасибо. Александр рассеянно постучал мизинцем по стакану, раздумывая, что еще можно сказать официанту хорошего. Лата был очень вкусный. «М-м-м-м...» Японец помолчал, расставляя на столе чистую посуду и окидывая рабочее место придирчивым взглядом. Не нужно ли еще что прибрать или протереть тряпкой? «Вы, кажется, живете в Набуто? Александр попытался припомнить, когда говорил Кисек, где остановился, но тот сам пояснил. «Я на днях видел, как вы покупали сласти в Судзуме. Вряд ли бы вы пошли в кондитерскую в другом районе, так что я предположил, что вы сняли комнату в Набуто или в Нисихама. Набута — это я нога отсказал?» Александр улыбнулся. Вам бы детективом работать. Надеюсь, я ничем вас не обидел. Мы могли бы пройтись вместе, если подождете, пока я тут все выключу. Я сам живу в Нисихама, неподалеку от святилища Хатимана. Красивое место. Из кухни вышел господин Фурукава и принялся подметать пол видавшей виды метлой с длинной ручкой. Время от времени он неодобрительно поглядывал на Александра. «Фурукава-сан!» «Вы закроете заведение? Я бы хотел проводить нашего гостя». Александру показалось, что Кисё хоть и годится повару в сыновья, говорит с ним, как со своим ровесником. Фурукава хмуро посмотрел на младшего коллегу. «Как хотите, если вам охота болтаться по этой сырости». «Рыба живет в воде всю жизнь, Фурукава-сан, и не жалуется». С едва различимой иронией в голосе сказал Кисё. «А вы сердитесь на обычный дождь!» Повар в ответ на это только презрительно фыркнул и вернулся к своему занятию, больше впустую размахивая метлой и ломая без того редкие прутья. Кисё с улыбкой покачал головой и выключил свет над своим столом. Выйдя на улицу, Александр вдохнул плотной грудью влажный воздух. С моря тянуло йодистым запахом водорослей, но было несравнимо свежее, чем в ресторанчике. дождь закончился, и сумерки были наполнены густым холодным туманом. В свете круглых фонарей кружились бесчисленные водяные капли. Японцы бы сказали, что сумерки обернуты в туман. Александр рассеянно провел пальцами по мокрому гипсовому иглобрюху, стоявшему у входа в ресторан. Скульптура была сделана на манер традиционной фигурки Тануки. и глобрюх стоял на хвосте, На голове у него была круглая соломенная шляпа. Там, где должна была находиться шея, был повязан красный платок, а одним из плавников он держал бутылку саке. Хороший вечер для прогулки, Ареку Сандору-сан. Кисе вышел на улицу в теплой, темно-синей пуховой куртке из Юникло. У Александра сложилось впечатление, что здесь едва ли не вся молодежь носила такие. На его рыжих волосах и смуглом лице. Уже поблескивали капельки влаги. Он с удовольствием потянулся, наклонился, запрокинув руки за голову, вправо и влево, разминая спину, и сделал несколько глубоких вдохов. Было тихо. Где-то прошуршала по асфальту медленно ехавшая машина, и слышно было, как с листьев деревьев и с электропроводов срываются время от времени крупные капли, да на пристани поскрипывают рабловецкие катера и лодки, и вода плещется среди волнорезов. «Удивительно, что дождь кончился. Я думал, если тайфун, так сразу на несколько дней». «Завтра опять зарядит, не сомневайтесь. Сейчас они идут один за другим, как стада тунца». «Десять-двадцать тайфунов, какие-то приносят только небольшой дождь, а другие ломают бамбук в руку толщиной». «Вы такие видели, Кисю?» «Ну...» Официант на мгновение задумался. «Я слышал, 60 лет назад в Японию пришел очень сильный тайфун, который принес огромные разрушения, но я тогда еще не родился». Он сунул руки в карманы и, не торопясь, зашагал вниз по улице. Александр, прежде чем последовать за ним, постоял немного возле ресторана, где все еще горел свет. Когда они уходили, Фурукава вместо прощания пробурчал что-то неразборчивое. Кисе похоже, совершенно не обращал внимания на его ворчание. Кроме него и повара в ресторане работали несколько женщин. Несмотря на их обычную молчаливость, Александр заметил, что к молодому официанту они относились с большой симпатией. Наверное, у некоторых из них не было детей, или дети были уже взрослые и уехали учиться и работать в большие города. «В такой тихий вечер хочется забыть о работе», — задумчиво проговорил Кисе. Он остановился подле фонарного столба и смотрел куда-то вверх. Здесь улица поворачивала, домов с одной стороны не было, и днем было хорошо видно каменистое побережье, покрытое выброшенными из моря подсохшими водорослями и мелким прибрежным сором. — Кисе, Да. Вы давно здесь работаете? — Ну, в така. Вместо ответа официант хмыкнул и пожал плечами, не переставая рассматривать что-то на столбе. Александр подошел ближе и тоже посмотрел вверх. На высоте примерно в три человеческих роста на облупившейся краске была сделана отметка, толстая черная полоса и едва различимая надпись над ней. Он сощурился, пытаясь прочесть иероглифы. «Это высота волны цунами в 2011 году», — пояснил Кисе. «Ничего себе! Это же...» «Да, примерно шесть метров. Подумать страшно, сколько рыбы тогда погибло». «Рыбы?» Александр слегка опешил. Кисе стоял перед столбом, сцепив руки за спиной, задрав голову и переминаясь с пятки на носок, и непонятно было, шутит ли он или говорит всерьез. «Скажите, Аракусандорусан, вам ведь понравилась Исуда Тамока?» «Да, очень красивая девушка». «Нет, я не об этом». Кесер развернулся и посмотрел на Александра в упор, но от того, что на его лицо теперь падала тень, его глаза показались Александру двумя влажно-поблескивающими в сумерках черными камешками. «Конечно, Ясуда-сан очень красива, кто же будет с этим спорить? Но красивая девушка и понравившаяся девушка это все-таки не одно и то же». Александр смутился. Ну, конечно, Кисё не дурак, сразу понял, что иностранец просидел в пропахшем рыбой ресторанчике весь вечер, рассматривая из красавицу-студентку. К тому же его работа располагает к наблюдательности, иначе от нее быстро с тоски завоишь, а парню, похоже, работать официантом нравилось. И вы, конечно, считаете, что ее молодой человек ей не совсем подходит, верно? Кисе говорил спокойно. Почти равнодушно, как если бы он продолжал беседу о событиях, давно канувших в прошлое. Или даже совсем не подходит, а? Послушайте, Камата-сан. Александр кашлянул, пытаясь придумать, как ответить Кисё получше, и уже жалея, что согласился пройти с ним вместе до дома. Тот терпеливо ждал, чуть склонив на бок голову. «Послушайте, если вы думаете, что это потому, что я иностранец...» Он понял, что сейчас запутается и скажет что-нибудь не то. «Конечно, этот ее Акио...» «Короче, они вправду странная пара. Она учится в Васседа, а он, надо думать, среднюю школу-то едва окончил». «Ну, возможно...» Официант наконец перестал смотреть на Александра и побрел дальше по обочине. «Возможно, он по-настоящему любит ее». «Трудно представить их мужем и женой, но сейчас они счастливы!» Александр шел следом, глядя на асфальт под ногами, весь в трещинах и мелких выбоинах, хотя дороги здесь почти постоянно ремонтировали. Отвечать Кисё на его рассуждения не хотелось. У Александра было неприятное чувство, что японец неизвестно по какому праву и непонятно за что его отчитывает. «Вы на меня не обиделись?» Кисё Искоса посмотрел на собеседника. «Я не хотел сказать ничего, чтобы вас задело». «Это потому, что Акио ваш друг?» «Ну...» Кисё улыбнулся. «Скорее мы с ним просто приятели». «Вот как?» «Мы познакомились совсем недавно. и Игараси-сан с друзьями тогда ремонтировал лодку на берегу, а я остановился посмотреть». ведь городскому жителю не каждый день случается увидеть такое любопытное занятие. И Гараси сам заметил меня и подошел поближе. — Чтобы предложить вам экскурсию по их рабловецкому флоту? — Нет, на самом деле он собирался бросить в меня промасленной тряпкой, которой вытирал руки, за то, что я слишком долго на них пялился. Рассмеялся официант. Но мы разговорились, и в конце концов и гора Сисан оказался настолько любезен, что помог мне найти жилье, и я снял небольшую комнату у его знакомых. Очень милые люди и берут недорого. Они дошли до перекрестка, и Кисё остановился. «Здесь я с вами попрощаюсь. Найдете в темноте дорогу?» «Да она тут все равно одна. Вы здесь живете?» «Чуть дальше. Я вечером всегда захожу в святилище Хатимана». бросаю монетку для камисама. Думал позвать вас с собой, но не уверен, что по такой сырости это хорошая идея. Приверженность японцев, даже тех, которые считали себя атеистами, традиции посещать святилища Александра неизменно удивляла, так же как их привычка сочетать несочетаемые вкусы. За время своей работы он не раз видел, как старшие коллеги из банка заходили в святилище Инари через дорогу и, поставив на землю свои дипломаты, кланялись забавным статуэткам лис, хлопали, как дети, в ладоши и бросали лисам мелкие монетки. Его начальник Канагава-сан тоже часто заходил в святилище, и по пятницам, помимо монеток, оставлял лисам недорогое о одзеки и анигири с умебоси, купленные в 7 Eleven, а по праздникам целый о бенто. Как-то раз господин Конагава позвал Александра зайти в святилище вместе, и того дернул черт сказать, что Саке и Онигири ночью забирает бездомный. Это, мол, все знают, так зачем же вы, Канагава сан каждую пятницу тратите впустую пустую 380 йен? Господин Канагава на это только покачал головой и сказал, что Александр сам поймет, если немного подумает. Александр тогда на начальника немного обиделся. Кстати говоря, в святилище есть старая кошка, которая пережила то страшное цунами. Как бы, между прочим, сообщил Кисё. Кошка пережила цунами? Удивился Александр. Ну да, Кисё кивнул. С трудом верится, правда? Когда пришло цунами, кошка забилась в ящик для пожертвований, которые забыли закрыть, и каким-то образом в нем не задохнулась. Должно быть, в ящике оставалось достаточно воздуха. Когда вода отступила, кошку нашли и вытащили из ящика. Она сильно пострадала, ослепла на оба глаза и совершенно оглохла, но осталась жива. «Ну ладно». Он убрал с лба прилипшие мокрые пряди. «Уже почти ночь, а вам еще идти до дома, и может снова начаться дождь. До скорого, русан Обязательно заходите на днях в Тако». «Обязательно зайду». «Я серьезно». Направляясь к дому, Александр не удержался и обернулся, но японца уже не было видно, и дорогу к святилищу Хатимана поглотила непроницаемая темнота. Всю ночь Александру снились тревожные сны. Будто бы он все еще работает в банке Нагоя, и к нему пришли за кредитом Акио и Тамока. Он начинает рассказывать им про условия и сроки выплат, как вдруг Акео вскакивает со стула, ударяет кулаком по столу так, что бумаги ворохом сыплются с него вниз, и кричит «Эй ты, не вздумай клеиться к моей девушке!». Окружающие вздрагивают и оборачиваются на них, начинают удивленно перешептываться, и Александр не знает, куда ему деться от накатившего чувства стыда. Он просыпался и подолгу всматривался в невидимый в темноте деревянный потолок маленькой комнатки, в которой помещались только его кровать с наброшенным поверх тонкого одеяла шерстяным покрывалом, встроенный в стену шкаф, керосиновый обогреватель, который японцы называют «сутобу», и небольшая тумбочка для мелких вещей, служившая в случае необходимости письменным столом. Над кроватью висела в простой раме картина «Хакусая». с изображением карпа. Александру, когда он смотрел на эту картину, казалось, что карп просит кого-нибудь вытащить его, наконец, из надоевшей воды. На бумаге цвета сильно разбавленного кофе виднелись разводы от настоящей влаги. Может быть, когда-то на нее что-то по неосторожности пролели или в доме протекла давно нечиненная крыша, и вода испортила картину. Можно было, в принципе, снять и что-нибудь получше, но ему сразу понравилась хозяйка. Маленькая полноватая женщина лет сорока, болтавшая почти без умолку, просившая называть ее просто изуми. Не надо, мол, никакой им отцу и сан. Мы тут все люди простые. И сама, обращавшаяся к собеседнику, немного фамильярно, как будто она знала его всю жизнь и годилась ему в матери. Как выяснилось в первый же вечер, Она была не прочь приложиться к бутылке, к тому же ее мучила бессонница, и по ночам она бродила по дому и выходила подышать воздухом в небольшой заросший сад на заднем дворе. Дверь в сад была старая и сильно перекошенной, так что как ни старалась хозяйка приоткрыть ее потише, в какой-то момент петли издавали пронзительный визгливый скрип, от которого Александр всякий раз просыпался. На третий день он одолжил в соседней лавочке, торговавшей подержанными вещами, инструменты и смазку, поправил двери, и хорошенько смазал петли. Обнаружив это, Изуми едва не прослезилась и заявила, что будет теперь каждый день готовить милому молодому человеку завтрак. Готовила она и вправду восхитительно. И нори у нее всегда были свежие и хрустящие. Александр с удивлением вспоминал, что именно к их йодистому вкусу Ему было в свое время привыкнуть труднее всего. В глубине дома заскрипели половицы и щелкнул выключатель. У Изуми снова была бессонница. Александр полежал некоторое время с открытыми глазами, потом вылез из-под одеяла, поюжился от холода, натянул джинсы и синюю футболку из Юникло, выпущенную к двадцатилетию «Манги Ван Пис». улыбающийся широченной белозубой улыбкой главный герой в красной рубашке и соломенной шляпе и сунув ноги в тапочки вышел в коридор. Изуми, как он и ожидал, сидела на кухне за столом с картонным пакетом оникуроси. В качестве закуски она взяла несколько холодных картофельных оладий, которые готовила для Александра утром. А зная, что ее постоялец из России, она хотела порадовать его привычной едой. «Опять вам не спится, Мацуи-сан!» Услышав обращенный к ней вопрос, женщина вздрогнула и обернулась. «Не напугал вас?» «Скажете, тоже напугали», — улыбнулась Изуми. «Одинокая женщина ничего не боится». Она привычным движением плеснула себе в рюмку сакэ, выпила залпом и поморщилась. Видно было, что она все-таки слегка напугана. «Да и мне в такую погоду всегда не спится». Странно, я думал обычно наоборот. Он присел рядом, взял пакет с грубо намалеванными красными они, аккуратно налил ей еще немного и отставил Сакэ подальше. Изуми благодарно кивнула. Говорят, звук дождя убаюкивает. Мой муж утонул как раз в такую ночь, просто сказала Изуми. Тогда был конец октября, тоже много дней подряд шел дождь. Море волновалось, и все было серое. Она отпила из рюмки. «Можете надо мной смеяться, но я считаю, если у воды цвет плохой, не надо в нее соваться, добра из этого не выйдет». Говорила ему, «Подождет твоя работа. Вон лучше по дому что сделай, а то просто полежи, посмотри телевизор, больше будет от тебя толка». «Так нет же, уперся». Упрямый был мужик. «Если что в голову взбредет, с места не сдвинешь». Она вздохнула, допила соке и отломила кусочек оладьи. Александр подумал, что без сметаны они совсем не были похожи на настоящий. «Да вы возьмите, в шкафчике-то себе тоже налейте. Что же вы так сидеть будете?» Александр послушно взял из шкафчика рюмку и плеснул себе соке из пакета. «А то, может, если что, на роду написано, оно и случится», — продолжала женщина. ты вот хоть свяжи человека накрепко да посади его под замок, а если поманил его бог смерти, так он, не удастся ему выпутаться, зубами перегрызет веревку и не в дверь, так в окно вылезет. Если бы я тогда на пороге легла и за ноги его хватало, он бы наступил на меня и все равно бы в тот день ушел в море. Александру хотелось сказать ей что-нибудь утешительное, но он не знал что и молчал. держа обеими руками маленькую округлую рюмку и вдыхая терпкий рисовый запах оникороси, короси Черти на пакете добродушно лыбились клыкастыми пастями. «А сами-то вы почему не спите?» Первый нарушило молчание изуми. «Бродите по дому среди ночи, как какое-нибудь привидение». «Да так, просто сон плохой приснился». «Знаете, Мацуи-сан, днем я встретил одну девушку...» — сказал Александр, осекся и подосадовал про себя на выпитую рюмку сакэ. Хозяйка тотчас оживилась, вся как-то подалась вперед, сложив руки на коленях, и с любопытством посмотрела на своего постояльца. — Да нет, тут ничего такого, — смутился Александр. — Я это, может быть, вообще зря сказал. — Она японка? — перебила изуми. Александр чуть не рассмеялся. Так забавно выглядела эта немолодая, уже измученная жизнью домохозяйка, в одно мгновение превратившаяся в сгорающую от любопытства девочку. Впрочем, несмотря ни на что, Изуми все еще была по-женски привлекательна. И даже странно было, что после смерти мужа у нее не появилось мужчины. «Да, японка. Учится в Токио, в университете Васеда». «В университете Васеда? Ну ничего себе!» Воскликнула Изуми. «Так вы уже и познакомились. Господи, да что же такая умница, да еще из богатой семьи, делает в нашем захолустье? Она...» «Если вам понадобится пригласить ее в дом, не стесняйтесь, можете встретить ее в гостиной или в комнате, выходящей окнами в сад». Выпалила хозяйка, тут же смутилась и добавила. «Вы не подумайте ничего дурного». Да ведь это нормально, когда молодые люди приглашают друг друга в гости. В этом нет ничего зазорного. Вон у соседа дочка, Михотян, бегает к своему приятелю чуть не каждый вечер, и разве кто скажет про нее дурное слово? И я не стану ее осуждать. Хорошая девочка, не красавица, зато трудяга и бережливая. Помню, совсем была еще ребенок, в младшей школе училась, а скопила карманных денег и купила матери пачку стирального порошка. «Упаковку риса и сетими». «Тогда про нее сразу сказали, что из нее вырастет хорошая жена и хозяйка». «Это в нашей молодости нас держали в строгости. А скажите, к чему все это, если человек от этой строгости бывает только несчастлив?» «Так что пусть ваша подруга приходит. Я к ее приходу и дом приберу, и угощение сделаю, и цветы у входа поставлю. Какие у нее любимые?» «Да откуда же мне знать?» Промямлил Александр. «Вот тебе на. Всплеснула руками изуми. Познакомились с девушкой и даже не знаете, какие у нее любимые цветы. А впрочем, сейчас хризантемы вовсю цветут. Мне-то они, честно сказать, не очень нравятся. Уж больно осенние. Куда как лучше, когда цветет цуцудзи или бадзакура. Как представишь, так сразу и повеет весенним теплом. А эти пышные... «Да ведь распускаются перед самыми холодами!» «Послушайте, Мацуи-сан, Александр попытался вклиниться в поток хозяйкиных рассуждений. «Да ведь мы толком с ней не знакомы, и потом я живу в другой стране...» «Что?» — Изуми удивленно похлопала глазами. «И что с того? Разве расстояние помеха настоящему чувству?» «Она... Ну какая она из себя красивая?» «Красивая...» нехотя признался Александр. «Образованная и к тому же красавица, что же вам еще нужно от девушки?» «Она...» Александр хотел сказать, что у Тамока есть друг, и очевидно, их отношения довольно серьезны, но вместо этого сказал. «Она показалась мне очень печальной». Печальный, Вот как!» Изуми вздохнула. «Вот уж что неизменно в этом мире, так это сезон тайфунов...» «И женская печаль». Александр помолчал, ожидая, что она еще скажет, но Изуми добавила себе еще саке и о чем-то задумалась. «Может быть, о своей судьбе, обошедшейся с нею так немилосердно, отняв единственного близкого человека и не оставив в утешение детей. Может быть, о судьбе всех женщин, поступающей с ними несправедливо вне зависимости от их возраста, внешности и образования». Как бы ни изменялся мир, в нем всегда будет идти дождь, и будут литься женские слезы. За окном взвыл ночной ветер, и заметались тени ветвей, росшего на улице Персика. Александра посмотрел на притихшую Изуми. Каким интересно был ее муж? Люди из провинции обычно более рассудительны и практичны, чем жители больших городов, и по манере клиента можно быстро догадаться, что вырос он не в мегаполисе, даже если и переехал давно, и ни одежда, ни речь его выдать не могут. И в то же время человек из провинции должен, пожалуй, больше внимания уделять приметам. Так что же заставило опытного рыбака выйти в море в такую погоду? — Я вас, наверное, расстроила, — извиняющимся тоном тихо проговорила хозяйка. Такому симпатичному молодому человеку, как вы, должно быть скучно слушать болтовню старой одинокой женщины. Вы уж меня простите, пожалуйста. Да что вы, Мацуэ-сан!» Александр протянул руку и успокаивающе погладил Изуми по плечу. Она всхлипнула и накрыла его ладонь своей. Рука у Изуми была теплой и мягкой. «Так сразу и не скажешь, что эта женщина всю свою жизнь занималась домашним хозяйством». Вы меня, наверное, дурой считаете. Изуми убрала руку, отстранилась и прикрыла ладонями лицо. Глупая старая дура. Как стыдно. Ну что вы. Александр привстал со своего места и осторожно обнял ее. Вместо того, чтобы отстраниться, она прижалась к нему, не убирая ладони от лица. Не нужно так говорить, и сан Он обнял ее покрепче. От начинавших сидеть, но еще густых и блестящих волос хозяйки пахло дешевым шампунем. Утром дождь, как и предсказывал Кисел, снова зарядил, но не в полную силу. Да и ветра почти не было, хотя, если запрокинуть голову, можно было увидеть, как быстро движется по небу сплошная пелена тяжелых сизых облаков. Изуми дала Александру большой прозрачный зонт из тех, что выставляют для посетителей в отелях и крупных магазинах. В центре купола полиэстер немного прохудился, и через отверстие просачивалась вода. Александр сделал несколько шагов вдоль по улице и остановился, раздумывая, не стоит ли все-таки остаться сегодня дома, и побрел дальше. Ночью Изуми после всего разревелась, уткнувшись лицом в подушку. И он рассеянно гладил ее по спине и говорил ей какие-то ничего не значащие слова утешения на японском и русском. Благо, женщина все равно его не слушала. Утром, хлопоча на кухне в фартуке с большими красными камелиями, она молчала и всякий раз со вздохом отворачивалась или отвечала какой-нибудь стандартной вежливой фразой, стоило Александру к ней обратиться. Он рассеянно ковырял палочками тамогаяки и, наконец, не выдержал. «Мацуи-сан, да что в этом такого? В конце концов, вы же свободная женщина!» Изуми вздрогнула и уронила на пол керамическую чашу тяван с изображением волн, которую держала в руках. Чаша разлетелась в дребезги. «А, да как же так?» Она прикрыла рот ладонью. «Не огорчайтесь, у нас в России говорят это к счастью». «К счастью?» «Скажите тоже». Хозяйка опустилась на колени и принялась собирать осколки. «Мацуэ-сан!» Что бы сказал мой Рику, если бы узнал, что его изуми так обошлась с его памятью? Крупные осколки она уже собрала, но продолжала стоять на коленях и выискивать по полу мелочь, которую легко можно было смести шваброй. Что бы он сказал? Какой позор? Вы говорите так, будто совершили преступление, мацуи сан. Вы ведь всего лишь уронили старый тяван. Она покачала головой. Этот тяван Рику подарила мне сразу после нашей свадьбы, Аракусандорусан. Мы ездили в свадебное путешествие, в Киото. Там в квартале Гион много лавочек, в которых продается местная керамика. Вообще-то Гион это квартал Гейш, там и сейчас можно встретить молоденьких Майко в ярких кимонои с красивыми прическами. Такие они хорошенькие, Аракусандорусан. Как только что распустившиеся цветы в погожий весенний денек. Но мой Рику совсем не обращал на них внимания, смотрел только на меня, обыкновенную женщину. И Я тогда ведь была самой обыкновенной, да и одевалась скромно. В ученицы гейши меня бы точно не взяли. Она грустно улыбнулась. В одной из лавочек возле храма Киёмидзудэра Медзудера Рику выбрал для меня подарок. Тяван с нарисованными волнами. Помню, он сказал тогда... «Мы ведь живем на острове, моя изумие, так что куда ни пойди, всюду у нас берег моря. Пусть и дома у нас тоже будет морское побережье. Нужно быть благодарными судьбе за все, чем она нас одаривает». «Я к этому тявану подобрала тарелочку для вагаси и подставку для венчика, которым взбивают матте. «Тарелочка давно раскололась, еще Рику был жив». «Подставка куда-то затерялась, а теперь вот и тиван. А нам деска? Но, может быть,. Как же так? Как же так получилось? Послушайте, Мацуи сан. «Арекусандоро-сан, разве вы не понимаете? Изуми, похоже, снова собиралась заплакать. Это ведь мой Рику на том свете на меня рассердился за то, что я предала его. Вот подаренная им Тявана выскользнула у меня из рук. Может быть, его еще можно склеить? Я бы мог попробовать, Мацуи сан. Хотите? Она покачала головой, стоя на коленях и прижимая к груди пригрышни осколков, так что Александр испугался, что она может поранить себе ладони, и тихо ответила. «Спасибо вам, Аракусандорусан, но этот тяван уже нельзя склеить. Столько маленьких осколков. Если бы он только раскололся надвое, а ведь он разбился в дребезги, как будто Они ударил по нему своей колотушкой». «Такие маленькие осколки, кто бы мог подумать, что в Гионе делают такую хрупкую керамику?» Мацуэсан. Он вздохнул. «Ладно, Мацуэ сан, я... Наверное, мне лучше уйти». Она кивнула, медленно поднялась, придерживаясь рукой за край кухонного стола. Бережно ссыпала осколки тявана в карман фартука и сходила за зонтом. Только на пороге, выйдя закрыть за Александром дверь, она, наконец, подняла голову. «Вы ведь даже завтрак свой не съели, Аракусандору-сан. «Ничего, я в городе перекушу!» Он осторожно дотронулся до ее плеча. «Об этом не беспокойтесь!»